Голова седьмая. Свет во тьме. Известие, которое нам принес Лестрот, было так неожиданно и так важно, что все мы были прямо ошеломлены и молчали несколько минут. Грэгсон в первую минуту порывисто вскочил с места, опрокинув стакан с виски. Я ограничился тем,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 ответил лесстрат я первый открыл преступление мы только что выслушали мнение грексона об этом деле заметил холмс вы не будете ли вы так добры рассказать нам теперь все то что видели и слышали охотно ответила лесратт я должен сознаться вам что был почти убежден в причастности с тангерсона к убийству дрэпера но последнее событие доказала мне мою ошибку. С этой идеей в голове я принялся разыскивать Стангерсона. Его видели в последний раз вместе с патроном на Эустонской станции вечером 3-го числа. В 2 часа ночи Дреббер был найден мертвым на Брикстон-Ред. Следовательно, делом первейшей важности было узнать, как провел время Стангерсон с 8 часов до момента, Когда было совершено преступление и куда он делся? Я телеграфировал в Ливерпуль, описав приметы Стангерсона и поручив внимательно следить за отъезжающими на американских пароходах. Со своей стороны, я принялся обшаривать все гостиницы и меблированные комнаты поблизости от Эустонской станции, потому что подумал, что если Стангерсон и Дрейбер почему-либо расстались,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 и к пяти часам очутился в гостинице Галли в Литл Джордж. На мой вопрос, не здесь ли остановился мистер Стангерсон, я получил утвердительный ответ. «Вы, вероятно, тот самый господин, которого он ждет уже второй день», сказал мне слуга. «Ну где он в настоящее время?» спросил я. «У себя наверху. Он приказал не входить к нему раньше девяти часов».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 Такое ужасное зрелище, что сердце мое дрогнуло, несмотря на мою многолетнюю полицейскую практику. Из-под двери вытекала тоненькая струйка крови, образовавшая целую громадную лужу на противоположной стороне коридора. Я невольно вскрикнул, что заставило привратника вернуться назад. Ему сделалось почти дурно при виде такой массы крови. Дверь в комнату была заперта изнутри ключом, но мы, соединенными усилиями, вышибли ее плечами и кулаками. Возле открытого настеж окна, лицом вниз, валялся труп человека, одетого в одну ночную сорочку. Смерть наступила, по-видимому, некоторое время тому назад, потому что тело уже окоченело и было совершенно застывшее.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 как дрожь пробежала по моему телу, как бы в предчувствии чего-то мрачного и дикого. а Слово Рахе, написанное кровью!» — ответил Холмс. «Именно!» — произнес дрогнувшим голосом Лестред. Мы все переглянулись в молчании. Этот неизвестный убийца действовал так методически и непонятно, что его преступление вследствие этого делалось еще более ужасным. Мои нервы напряглись до крайности. «Убийцу видели», продолжал Лестред. Мальчик-молочник, отправляясь в свою молочную, проходил узким проходом, отделяющим гостиницу от конюшен. Он заметил, что деревянная лестница, обыкновенно валявшаяся на земле, была приставлена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 Я бросил быстрый взгляд на Холмса, слыша описание наружности убийцы, совершенно тождественное тому, какое он дал мне. Но на его лице я не заметил ни малейшего признака торжества, ни даже удовольствия. «Не нашли ли вы какого-нибудь следа в комнате, могущего нам указать убийцу?» — спросил он. «Никакого».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 Но я также уверен в истинности происшествий, случившихся с момента, когда Стангерсон и Дрэбер расстались, и до момента, когда труп последнего был обнаружен, как если бы я лично присутствовал при этом. Вы пилюли взяли с собой? «Вот они», — ответил Лестрот, показывая маленькую белую коробочку. «Я их взял вместе с кошельком и телеграммой, чтобы передать их суду в числе вещественных доказательств. Но я чуть не оставил пилюли на месте, потому что, признаюсь, придала им мало значения. Дайте их мне, сказал Холмс. А теперь, доктор, продолжал он, обращаясь ко мне. Скажите нам, имеют ли эти пилюли вид обычных лекарственных? Конечно, это не были лекарственные пилюли. Жемчужно-белого цвета они были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 его мучением. Я вышел и вернулся с собачкой на руках. Его тяжелое дыхание и стеклянные глаза показывали, что конец его близок. И в самом деле его белая, как снег, мордочка доказывала, что он давно уже перешел предел, положенный природой долговечности собак. Я положил собачку на подушку возле камина.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 — Все, что вы делаете, может быть очень интересно, но я не вижу связи между всем этим и смертью Джозефа Станкерсона, — сказала Лестра Добижена, подозревая, не смеются ли над ним. — Терпение, мой друг, терпение. Вы сами скоро убедитесь, насколько это касается нашего дела. Теперь я прибавлю в воду немного молока, чтобы сделать питье более вкусным. Говоря это, Шерлок вылил содержимое стакана в полоскательную чашку и поставил ее перед собакой, которая проглотила питье в несколько глотков. Серьезный вид, с которым Шерлок проделывал все эти манипуляции, сильно подействовал на нас, и мы все стояли молча, ожидая каких-то удивительных результатов. Но ничего не произошло.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 изобразилось на подвижном лице Холмса. Он кусал губы, постукивал пальцами по столу и высказывал всевозможные знаки нервного нетерпения. Его волнение было так сильно, что я почувствовал себя обиженным за него, в то время как два полицейских агента в восхищении от этой неудачи иронически улыбались. «Невозможно, чтобы это было простое совпадение!» — воскликнул Холмс, порывисто вскакивая и бегая по комнате по всем направлениям. — Это невозможно! Пилюли, которые фигурировали в деле Дреббера, снова появляются на сцену в деле Стангерсона. И однако они совершенно безвредны. Хм, что все это значит? Нет, вся цепь моих подозрений и заключений не может быть ошибочной. Это немыслимо. И однако эта проклятая собака чувствует себя, как ни в чем не бывало. «А, вот оно что!» С криком радости Холмс бросился к коробочке с пилюлями, вынул вторую пилюльку, разрезал ее пополам, развел в воде с молоком и предложил выпить собачки. Едва только несчастное животное обмочило язык в питье, как конвульсивная дрожь пробежала по его телу, лапки свела сильная судорога, и оно упала на подушку, мертвая, точно сраженная громом. Холмс испустил глубокий вздох облегчения и вытер пот, обильно выступивший на лбу. «Мне нужно было быть более доверчивым к себе», — сказал он. «Я должен был знать, что если один какой-нибудь факт идет в разрез целой серии фактов, добытых по методу дедукции,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 теории и красивая речь. Надо арестовать преступника. Я действовал, как считал нужным, но теперь мне кажется, что я шел по ложному следу. Юный Шарпантье не может быть замешан в этой истории. С другой стороны, и Лестрад, охотившийся за Стангерсоном, пришел, в конце концов, в тупик. Вы то там, то сям роняли намеки, из которых можно было понять, что вы знаете больше нас. И теперь мы имеем право спросить вас, известно ли вам имя убийцы? «Я должен заметить, что Грегсон прав», — сказал Лестрот. «Мы оба делали все, что могли, и оба сели в лужу. С того момента, как я вошел сюда, я слышал несколько раз, как вы говорили, что имеете все улики в руках. Надеюсь, вы не станете хранить дальше вашу тайну».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 Как только увижу, что могу открыться без вреда для дела, тотчас же сообщу вам все, что знаю». Грегсон и Лестрад, казалось, не особенно были довольны его словами, особенно же обидным намеком на полицию. Грегсон покраснел до корней своих вьющихся волос, в то время как выпученные глаза Лестрада заблестели гневом и любопытством. Ни тот, ни другой не успели еще и рта открыть для ответа. Как раздался стук в дверь, и на пороге комнаты появился предводитель уличных мальчишек. Юный Видженс. Все такой же грязный и отталкивающий. «Извините, сэр», — произнес он, подчесывая затылок. «Я привел вам фиакар. Он ждет внизу». «Ты молодец, мальчик», — просто ответил Холмс. «Смотрите». Продолжал он, показывая нам пару стальных наручников, которую он вынул из ящика комода. «Вы должны завести себе такого же образца и у себя в Скотленд-Ярде. Механизм устроен так ловко, что в одно мгновение опутывает преступника». «И старые образцы хороши», — недовольно пробормотал Лестрот. «Было бы только кого заковывать». «Это правда», — ответил Холмс, улыбаясь.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 Когда в комнату вошел кучер фиакра. Помогите же стянуть ремень! произнес Холмс, не поворачивая головы. Кучер с мрачным и недоверчивым видом подошел к нему и протянул руки к чемодану. В тот же момент послышался какой-то сухой металлический ляск, щелканье замка, и Шерлок Холмс быстро вскочил на ноги. Господа! воскликнул он, блестя глазами.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 изобразившегося на лице кучера, с каким он глядел на блестящие стальные браслеты, точно волшебством обвившиеся вокруг кистей его рук. В течение первых двух минут мы стояли молча, точно каменные статуи. Затем, испустив глухой крик ярости, кучер вырвался из рук Холмса и бросился к окну. Рамы и стекла полетели в дребезги, но прежде чем он успел высунуться в окно, Грегсон, Лестер и Холмс вцепились в него точно охотничьи собаки в добычу. Им удалось опрокинуть его назад, повалить на пол, и тогда завязалась ужасная, отчаянная борьба. Этот человек был так силен и так дик, что стряхивал нас всех четырех, как только мы налегали на него,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 и я буду счастлив ответить на ваши вопросы.